Разве Господь наш, еще ребенком, не спорил в храме со священнослужителями? И разве не сказал он, пустите детей, приходите ко мне? Впрочем, об этом Клара в тот раз говорить не стала. Такие слова могли подтолкнуть его каким-нибудь дерзостям, способным лишний раз обозлить Алоиза. Теперь же, пока Клара смотрела на него, он вдруг перестал переворачивать страницы и приподнял голову. «Мудьте!» Без тени сомнения, произнес он, даже не оглянувшись. Клара рассмеялась. «Как то узнал?» Он повернулся к ней. «Фиалки!» — сказал он. «Знаешь, ты приходишь ко мне по воздуху». И, подмигнув, ей сел. «Ах, Дольфи!» Неодобрительно воскликнула Клара, увидев, что кожаные короткие штаны его надорваны, а одно колено покрыто ссадинами. «Ты опять подрался?» «Пустяки, Мутти!» «К тому же я победил!» а тот мальчик был старше и больше меня. Ладно, почистись. Приведи себя в порядок. Тебя хочет видеть отец. Пока он ополаскивался в ванной, Клара выложила для него на постель один из давних костюмов Алоиза младшего. Немного великоват, однако сын выглядел в нем таким нарядным, серьезным. Она взяла книгу, которую он читал, и с удивлением обнаружила, что книга детская. «Остров сокровищ» про пиратов, попугаев... И Ром. Он вышел поясной полотенцем из ванной, нахмурился, увидев в ее руках книгу. «Мне нужно переодеться», — сказал он. Клара вздохнула и покинула комнату. Год назад он позволил бы ей искупать его, а теперь даже одеваться при ней не хочет. Вот уж и голос ломается, и он с каждым днем становится все более замкнутым, обособленным. «Что ж, так уж устроены мальчики, в расстоянии отдаляются от тебя». Клара медленно спустилась по лестнице, прошла на кухню. Анна заваривала для маленькой Паулы чай. Клара решила выйти наружу, покопаться в саду. Под окном кабинета Алоиза имелась очень удобная клумба, как раз нуждавшаяся в прополке. «Прошу», — произнес Алоиза своим исполненным ледяной вежливости офицерским тоном. Клара опустилась близ открытого окна на колени, сжала в руке усик в юнка и услышала, как открылась и закрылась дверь. Последовало долгое молчание. «Детский трюк, Алоиза!» Он притворяется, будто читает, пока бедный Дольфи стоит посреди ковра, не зная, как ему быть. «У тебя что, башмаки грязные?» «Нет, сударь!» «Тогда почему ты вытираешь их аштаниной?» «Стой на обеих ногах, мальчик! Ты же не аист, верно?» «Нет, сударь, не аист!» и сию же минуту оставь этот наглый тон. Вновь тишина, нарушаемая лишь театральным шелестом страниц и сухим покашливанием перед тем, как Алоис начинает читать вслух. Не лишен сообразительности, однако отличается недостатком самодисциплины. Неуживчив, своенравен, дерзок и вспыльчив. С явным трудом приспосабливается к жизни школы. Сочетает энтузиазм с ряной энергией, кои улетучиваются, едва он осознает, что от него потребуется работа мысли, прилежание и учеба. Более того, он с плохо скрываемой враждебностью реагирует на любой совет или неодобрение. В этой четверти работал совершенно неудовлетворительно. Нус, что ты на это скажешь? Доктор Гумер. Это отчет доктора Гумера, верно? Он меня ненавидит чей это отчет тебя не касается. Ты хоть представляешь, сколько дерет с меня реальное училище за сомнительную честь обучать тебя? И чем ты мне платишь? Влияние, которое он оказывает на других учеников, здоровым назвать никак нельзя. Создается впечатление, что он требует от них безоговорочного подчинения, воображая себя их лидером. Лидером? Да ты бы и в детском саду лидером стать не сумел, мальчишка! А что доктор Пордж? Что говорит он? Пордж? Пордж говорит, что у тебя присущая одаренность и энтузиазм. Ну вот. Однако и он винит тебя в недисциплинированности и лени. Я вам не верю. Он никогда бы такого не сказал. Доктор Пордж понимает меня. Вы это выдумали? Да как ты смеешь? Подойди сюда. Подойди сюда. Слезы наполнили глаза Клары. Слушавшись свист, рассекающий воздух плети, удары по плотной ткани старого костюма Алоиза-младшего, Адольфи кричал, кричал и кричал, «Я ненавижу вас! Ненавижу! Ненавижу!» Почему он никак не научится покорности, которой научилась она? Разве